Предпочитали дорогой Мерседес Гринзоны, виллы которого раскинули к западу от центра. Одним словом, выглядел домик незаметно. Ни хуже и ни лучше соседних. Однако 42, сумевший проникнуть во внутреннюю сеть здания, предупредил Вима, что расслабляться не следует. Ребят маскируется девятка. К своей безопасности они относятся очень серьезно. Ну, неужели? Ты уж мне поверь.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 При появлении посетителя тетопластовые шторы бесшумно разошлись и на виму ставились черные глазки стволов, 9-миллиметровые василиски, разработанные корпорацией Хеклер-Кох и установленные кем-то из официальных дилеров. Гнезда располагаются правильно, мертвые зоны отсутствовали. Очень хороший выбор. Если оружие действительно монтировали профессионалы,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 Вим остановился у калитки, надавил на кнопку замка и произнес чуть дребежащим старческим голосом: «К Господину Шварцу! Ответ пришел немедленно. У господина Шварца нет дома. Ставивший охранную систему машинист был склонен к дешевым эффектам. Ответ прозвучал не из динамиков, а пришел в балалайку дорадо. Фраза высветилась красными буквами на глазном наноэкране. Намек понятен.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 Отошел на несколько шагов назад, снял пистолет с предохранителя и натянул на голову наномаску. Начинает счет. «Золото и адреналин, да, девятка?» «Да, 42, золото и адреналин». «Удачи!» «Черту!» Полгода назад Вим прошел пару уровней виртуальной игры о приключениях ДД. Посмеялся тогда. Обычные операции не имели ничего общего –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 57. Вим нырнул в дыру, перекатился через голову и, оставшись лежать на полу, принялся стрелять вверх. Автономные системы безопасности предполагают установку на потолке небольших пулеметов. И первая задача, которую Вим решил с помощью дыродела, вывел из строя их механизм. Прыжком поднялся на ноги, беглый взгляд на разнесенный пулемет, машинально отметил эмбрему производителя. Науком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 Адреналин и золото. Вим рассмеялся. Он чувствовал себя прекрасно.